Глава 13. Айви. Всю ночь мне снились странные и тревожные сны. В последнем из них я ничего не видела, лишь слышала. Крики папы, плач мамы, грохот опрокинутого стола и звонкий удар пощечины. Не на кошмары из прошлого я надеялась, после самого лучшего свидания в моей жизни. Вскоре зазвонил будильник, не давая мне еще немного поспать — Кое-как, дотянувшись до телефона, оставленного на тумбочке, я отключила противный сигнал и осмотрелась. Кровать Тина оказалась заправлена, а ее самой в комнате уже не было. Она была ранней пташкой и даже по выходным просыпалась с рассветом, чтобы выйти на пробежку. Для меня же проснуться рано по доброй воле было все равно, что совершить геройский поступок. Потянувшись, я проверила уведомления на телефоне. Пусто. При любых других обстоятельствах я бы расстроилась из-за того, что Рейден, теперь мой парень, не прислал приторно-ванильное сообщение с пожеланием доброго утра. Но сейчас все мои мысли были забиты пропущенным звонком. Я сразу заблокировала неизвестный номер. По-хорошему, нужно было рассказать о нем маме, но что за этим последует? Очередной переезд? Смена номеров? Сжигание всех мостов? Спустя столько лет мама наконец-то вступила в новые отношения и, кажется, была счастлива, но ради меня бросит все. Какой бы холодной и жестокой ни была, она каждый раз при малейшей угрозе шла на огромные жертвы, только бы нас не разлучили. И если быть до конца честной, то сейчас я думала о себе. Я была не готова переезжать. Из-за кочевой жизни у меня и так не было друзей, кроме Дирка и Дрейка, А теперь я рисковала потерять нечто большее. Серые глаза с хитринкой, добрая открытая улыбка, теплые руки и мягкие губы. Я зажмурилась и встряхнула головой. Тебе уже 18, Ты совершеннолетняя. Тебя никто никуда не заберет против воли. Эти слова с Августа стали моей мантрой. Мне ничего не грозило. В конце концов, он ведь не мафиози какой-то. Нужно просто игнорировать это. Забыть, да, так и сделаю. С этой мыслью я направилась в душ. Горячая вода помогла немного взбодриться и отогнать тревогу, которая все же не исчезла до конца. Лишь спряталась в самый темный уголок души и время от времени протягивала холодные щупальца к сердцу. Вернувшись в комнату, я успела только натянуть футболку с Микки Маусом и домашние шорты, как в дверь постучали. Кто там? Кнопка. «Это я. Можно выйти?» Меня словно ударило током. Знакомый голос прогнал все тягостные мысли, и я лихорадочно начала оглядываться по сторонам, чтобы убедиться, что в комнате чисто. Не дойдя нескольких шагов от двери, я вдруг вспомнила, что до сих пор хожу с полотенцем на голове. Я быстро сняла его и наспех расчесала влажные волосы пальцами. «Привет». Перед дверью стоял Рейден. Его руки были заняты держателем для кофе с двумя стаканами и бумажным пакетом. Я принес вкусняшки на завтрак. После секундного замешательства я опомнилась и забрала у него картонный поднос со стаканами. Как ты узнал, что я еще дома и только встала? Рейден пересел комнату и поставил на стол бумажный пакет, от которого исходил потрясающий ванильный аромат выпечки. Прости, я немного жульничал. Пока ты спала, я заглянул утром и спросил твою соседку, которая, к моему счастью, уже проснулась, когда у тебя начинаются занятия? Рейден виновато почесал затылок. Я перегнул палку. Я не смогла сдержать улыбки. Все хорошо. Садись, посмотрим, что ты принес. Я принялась по-хозяйски проверять содержимое бумажного пакета, в котором лежали свежеиспеченные круассаны. Рейден сел за стол напротив меня и взял с подноса стакан поменьше. Это мой капучино без сахара. А это? Он кивнул в сторону стакана побольше. Твой латте -э с сахаром и клубничным топпингом. Ты что, с утра сгонял в кофейню и сварил кофе? С подозрением спросила я, пристально разглядывая Рейдена. Сегодня он был в ослепительно-белой футболке и серых спортивных штанах. Его волосы торчали в легком беспорядке, словно ветер и растрепал их. Угу. Невнятно пробормотал он, жуя круассан, который успел стащить у меня из-под носа. Прости, я рано проснулся и ждал тебя, чтобы вместе позавтракать. Голодный до ужаса. Он слезнул с губы начинку, вытекшую из румяной слоеной выпечки. Мне до сих пор не верилось, что Рейден Вэнс, привлекательный плейбой-бариста, сидит в моей комнате, пьет кофе с круассанами, которые сам же и принес, и называет меня своей девушкой. «Это награда за все пережитые невзгоды?» «Спасибо, Господи!» «Ты чего так на меня смотришь?» Ухмыльнулся он и сделал глоток из стакана. «Садись, ешь, пока не остыло». Рейден вел себя так непринужденно, словно не он вчера чуть не довел меня до обморока своими головокружительными поцелуями. «Сегодня у меня свободный вечер», — поделился он своими планами. «А с завтрашнего дня начнутся интенсивные тренировки». Первый матч по волейболу уже через 10 дней. Буду рад, если ты заглянешь ко мне. Может, посмотрим фильм? Или хочешь сходить куда-нибудь? Подпосмотреть фильм ты имеешь в виду просто фильм? Или то самое, что обычно парни подразумевают в таких случаях? Лепнула я, не подумав, и в тот же миг прикусила язык. Рейден посмотрел на меня загадочным взглядом. Я не говорю, что я... Ну, то есть... Я понимаю, что мы встречаемся, но мне пока... Не то чтобы я против, просто... Осознав, что окончательно завела себя в тупик, не в силах открыто говорить о деликатных вопросах, я смутилась и спрятала лицо в ладонях. Эй, Кнопка, я знаю, что чертовски сексуален, но давай подождем до пятого свидания. Обещаю, мы посмотрим самый грязный фильм для взрослых. Из всех, что я когда-либо видела, а потом... Повторим все, что там увидим. Я взглянула на Рейдена сквозь щель между пальцами. Этот засранец открыто надо мной издевался. «Извращенец», — сказала девушка, которая попросила меня проколоть сосок. В следующий миг мы оба рассмеялись. «Значит, фильм — это просто фильм?» — уточнила я, все еще хихикая. «Ну, конечно». Рейден протянул руку через стол и заправил влажную прядь волос мне за ухо. «Спасибо за кофе и вкусняшки. Искренне поблагодарила я. Это моя работа — готовить кофе очаровательным фанаткам Гарри Поттера. Не забыла? Я выгнула бровь. То есть ты ждешь оплату? Естественно. И сколько я должна? Я догадывалась, какую плату он потребует, и внутри меня все затрепетало от предвкушения. После вчерашнего меня интересует только одна валюта. Он сделал многозначительную паузу. Твои поцелуи. Стараясь не улыбаться, как идиотка, я поднялась на ноги, обогнула стол и склонилась над Рейденом. Он обвил руками мою талию и усадил к себе на колени. Мои щёки вмиг залил жар от того, в какой интимной обстановке мы оказались. «Поцелуй меня», — вкрадчиво попросил Рейден, и я, пытаясь сдержать дрожь от волнения, обняла его за шею и прижалась к губам. «Есть ли в этой вселенной что-то более восхитительное, чем губы Рейдена Венса, Мягкие и нежные, но такие властные и требовательные, что от каждого их движения у меня все сжималось внутри. Казалось, я летала над пропастью, отлично зная, что за спиной у меня парашют, и я не расшибусь о землю при падении. Я даже не поняла, в какой момент наш легкий поцелуй перерос в глубокий и страстный. Рейден еще крепче прижал меня к себе, и я бедром почувствовала что-то твердое. Он был возбужден. Мною овладела легкая паника. А что, если он станет более настойчивым? Что, если полезет руками под мою футболку, надетую на голое тело, или же начнет лапать за попу? Я понимала, что он теперь был моим парнем и имел на это полное право. Но готова ли я к такому быстрому развитию отношений? Рейден словно почувствовал мое смятение и избавил пыл, целуя меня более трепетно и осторожно. Я чувствовала его теплые ладони, скользящие по моей спине, но не спускавшиеся ниже поясницы. Потом он отстранился, ласково поцеловал меня в лоб и обнял. Его сердце бешено колотилось, а дыхание было прерывистым. Я все еще ощущала бедром твердость под его свободными спортивными штанами. И меня вдруг захлестнул стыд из-за неопытности и глупых страхов. Я уткнулась в сгиб на его шее, и вдохнула приятный цитрусовый аромат с древесными нотками. «Айви, почему ты согласилась со мной встречаться? Почему я нравлюсь тебе?» Я замерла. Таким же вопросом я задавалась последние несколько дней. Что он нашел во мне? Почему именно я? «Ты себя в зеркале видел, приятель?» Я подняла голову и посмотрела ему в глаза. Щеки Рейдена разрумянились, а глаза блестели, словно он был пьян. «Я нравлюсь тебе только из-за внешности?» В его голосе слышалась досада. «Нет, не только. Ты очень милый и добрый. Ты не ведешь себя как придурок или как типичный плохой парень из молодежных сериалов. Ты не стесняешься показывать настоящие эмоции и чувства. И мне с тобой так уютно, словно мы знакомы сто лет. Такой ответ годится?» Рейден покраснела еще больше. «А почему я нравлюсь тебе?» Не сдержалась я от встречного вопроса. Он склонил голову на бок, словно размышляя. Мне вдруг стало неловко, и я поерзала на его коленях. Чёрт, я наверняка ему все ноги отдавила своим весом. От этих мыслей я почувствовала себя ещё неуютнее. «Ты родная?» «Родная?» Рейден обхватил ладонями мое лицо. «Да, ты словно моя родственная душа». Ты понимаешь меня с полуслова, у нас схожие вкусы, чувства юмора, интересы. С тобой мне не нужно притворяться, как ты выразилась, бедбоем, крутым парнем или ледяным недотрогой. Рядом с тобой я не стесняюсь быть самим собой. Поверь, это дорого стоит. Я смущенно улыбнулась, но Рейбин продолжал. А еще ты невероятно красивая. У тебя приятный голос, заразительный смех а улыбаешься ты так, что у меня каждый раз сердце восторженно пищит и проваливается в правую пятку. От его метафоры я не выдержала и рассмеялась. Мне кажется, у нас получатся крепкие отношения. А ты что думаешь, Кнопка? Думаю, что готова согласиться с тобой. Рейден снова меня поцеловал. Он был искренним в своих признаниях, и мне хотелось довериться ему, но где-то глубоко в душе едва слышный голосок сомнений шептал, что нельзя быть такой наивной и глупой, что все парни говорят то, что хочет услышать девушка, лишь бы добиться своего. Но особенно ранило то, что внутренний голос был похож на мамин. Несмотря на то, как все быстро завертелось между нами, наши с Рейденом отношения развивались постепенно. С тех пор, как начали встречаться, мы часто оставались с ним наедине то в его комнате, то в моей Но дальше поцелуев никогда не заходили. Рейден не давил на меня, не переходил личные границы и даже не пытался затащить в постель. Прошлым вечером мы валялись на его кровати и спорили, пытаясь выяснить, кто из режиссеров Квентин Тарантино или Гай Ричи круче. Спор быстро перерос в шуточную борьбу. Мы начали щекотать и щипать друг друга. И все дошло до того, что оба свалились с кровати — Это нас не остановило, и мы продолжили драку уже на полу. Именно в этот момент в комнату вошел Зак. «Хочешь, чтобы твоя девушка заработала цистит?» Безразличным тоном поинтересовался Зак. «Или на кровати вам стало тесно, и вы решили потрахаться на полу?» «Зак, открой форточку. А то с твоим приходом в комнате стало душновато». Парировала я, подражая его тону. Зак фыркнул и принял более дружелюбный вид. Этот парень мне нравился. Несмотря на угрюмость и молчаливость, он был добрым и отзывчивым. Ладно, Рэй, мне пора. Я поднялась с пола. Нужно готовиться к тесту по-английскому. Я провожу. Рейден встал и, на ходу потирая ушибленную при падении поясницу, последовал за мной в коридор. Когда мы подошли к лестнице, он спросил, «Ты придешь завтра на ночь?" Я встала на одну ступеньку выше — И он обнял меня за талию. Приду. А во сколько? Всем. Вы обязательно выиграете. Рейден улыбнулся и, склонившись к моему уху, прошептал. «Но «Ну, мне нужна удача. Ты ведь поцелуешь меня перед матчем. И перед матчем, и после матча. И могу даже выбежать на поле во время матча и наброситься на тебя, как сумасшедшая фанатка. Смех Рейдена прошелся вибрацией по всему моему телу. Он прикусил мочку моего уха и поцеловал в шею. Спокойной ночи, Кнопка. Сладких снов, Каланча. На следующий день после возвращения с работы я первым делом принялась готовить любимый банановый кекс Рейдена. Миссис Клейтон посоветовала мне порадовать моего плейбоя Бориста до матча. Так я дам ему понять, что мне не важно, выиграет или проиграет. Для меня он в любом случае был чемпионом. Достав горячие ароматные кексы из старенькой электрической духовки на общей кухне, я вместе с ним поднялась на этаж Рейдена. Он упоминал, что примерно в это время вернется в общежитие, а потом поедет на стадион вместе с Дэном, капитаном их команды по волейболу. Мне не терпелось увидеть выражение его лица, когда он узнает, что я для него приготовила. Рейден никогда не скрывал эмоций, и любой мелочи радовался, как ребенок. Я уже направлялась по коридору к его комнате, когда передо мной выскочила высокая блондинка, завернутая в одно полотенце, едва прикрывающая бедра. Ее мокрые волосы были зачесаны назад и свисали по плечам тонкими сосульками. Но это совершенно не портило ее. Она вышагивала в резиновых шлепках по кафельному полу, как по подиуму. Девушка была красивой, но я бы даже не запомнила ее лица, если бы не одно но. Не обратив на меня никакого внимания, она зашла в комнату Рейдена, когда мне до нее оставалось не больше двадцати шагов. Я чуть не выронила из рук горячую керамическую форму для выпечки. Первой мыслью было залететь в комнату и закатить скандал, но часть мозга, отвечающая за холодный рассудок, взяла верх над эмоциями. Вдруг эта подружка Зака? Да, я никогда раньше ее не видела, но Зак был очень красивым парнем. Неудивительно, что к нему в комнату приходят девушки. Да еще и в подобном виде. Правда ведь? Мне не о чем беспокоиться. С этой мыслью я вернулась к себе. Рейден. Я, конечно, все понимаю. Но не могла бы ты впредь заявляться ко мне в более приличном виде. Смущенно промямлил я, резко отвернувшись, когда Мэл, танцующей походкой, вплыла в мою комнату в одном лишь полотенце. Прекрати нудить. Мы видели друг друга голыми. Нам тогда было пять. Сомневаюсь, что с тех пор у тебя там что-то сильно изменилось. Я услышала игривый смешок. Еще как изменилось. И у тебя, между прочим, тоже. Почему ты принимала душ на нашем этаже? Опять не захотела ждать очереди. Доказанный факт. На женских этажах всегда были очереди в душевые. Очевидно, парни в общежитии купались реже, «Очередь там и впрямь огромная, а я опаздываю. Мы с группой поддержки едем на стадион на автобусе, который отходит уже через полчаса», — деловым тоном объяснила Мэл. Все, можешь поворачиваться». не стояла передо мной в шортах и футболке, на которой виднелись мокрые пятна из-за того, что она натянула одежду на влажное тело. Она подошла ко мне, сжимая в руках сумку с банными принадлежностями и звонко поцеловала в щеку. «Порвите их всех!» «Обязательно», — заверил я. В том, что мы одолеем противников, я не сомневался. Ради этого мы тренировались на износ и на все 100% готовы к матчу. После ухода Мэл я начал собирать спортивную сумку. Волнения не было, лишь азарт. Я всегда воспринимал волейбол только как хобби. И, видимо, та легкость, с которой я относился к любимому виду спорта, Помогало мне играть настолько хорошо, что меня взяли в основной состав университетской сборной. Конечно, я добросовестно тренировался и выкладывался на играх по максимуму, но никогда не расстраивался из-за проигрышей и не боялся облажаться. Спустя минут 15 в дверь постучались. При виде кнопки я сразу же расцвел, а когда заметил, что она принесла мне, и вовсе растаял от умиления и нежности. «Это тебе». Решила не откладывать до окончания матча. Ты для меня в любом случае чемпион. Она улыбнулась, но мне показалось, что она была чем-то озадачена. Я коснулся ее щеки. Эй, у тебя всё хорошо? Да, кекс горячий. Надо поставить. Конечно. Я отступил, и Айви быстро прошла к столу. В больших варежках-прихватках и коротеньких шортиках она выглядела так мило, что мне хотелось ее зацеловать что я, собственно, и сделал. Ты давно пришел? – Спросила она, сидя у меня на коленях, когда мы переместились на кровать. Где-то полчаса назад. А что? Айви покачала головой. Ничего. Прижав Айви к себе, я завладела ее губами. Мне нужно было выходить, а я не мог насытиться ее сладкими поцелуями. Зак придет на матч? Спросила Айви, снова отстранившись. Нет, он не любит волейбол. А он давно ушел? Нет, минут двадцать назад. Почему спрашиваешь? Кнопка вела себя очень странно. Она нахмурилась и уже хотела что-то сказать, но в этот момент в комнату без стука ворвался Дэн. Айви встрепенулась и слезла с моих колен, словно нас застукали за чем-то постыдным. — Ты еще не готов? — возмутился Дэн. — Во-первых, научись стучать. А во-вторых, мы договаривались встретиться через 15 минут. «Хватит, чтобы переодеться! Давай живи. Рявкнул он и хлопнул дверью. Я обернулся к Айве и прижался губами к ее виску. «Мы обязательно поговорим после матча, а сейчас мне и правда надо собираться. Удачи!» Айве улыбнулась, коротко поцеловала меня в губы и, взяв со стола прихватки, вышла из комнаты. Ее поведение казалось мне подозрительным. Что-то явно было не так, и после матча... Я собирался это выяснить.